глава 37 диало значит выдвинувшись в путь вы просто шли куда глаза глядят реймонд насколько я знаю да совершенно не помню тот год диало ни капли реймонд ничего абсолютно диало должно быть последствия ужасного шока Рэймонд. «Конечно. Потом мы, наконец, остановились в каком-то городе. И с тех пор я уже помню всё. Люди привыкают ко всему. Думаю, детям вообще было легче». Диало. «Произошедшее травмировало и детей». Рэймонд. «Поначалу естественно. Но два года спустя, пять лет, десять, Мне вот было восемь, уже 9 когда мы осели. Я не помню год, который мы провели в дороге. То есть, думаю, я забыла всё самое плохое. Так вот, к чему я веду? Тебе не кажется, что в нынешней эре, неважно, как её назвать, в мире после грузинского гриппа, хуже приходится именно тем, кто ясно помнит старый мир? Диалло. не думал об этом. Рэймонд. То есть, чем больше ты помнишь, тем больше ты утратил. Диало. Но ты сама кое-что не забыла. Рэймонд. Мои воспоминания о жизни до катастрофы сейчас кажутся с нами. Я помню, как смотрела из окна самолёта вниз. Наверное, это было за год-два до катастрофы. и видела Нью-Йорк. Море огней. От мысли о них по коже пробегают мурашки. Я не помню самих родителей. Остались только ощущения. Помню, как зимой из вентиляции дул тёмный воздух. Аппараты, проигрывавшие музыку. Как выглядели компьютеры, их светящиеся экраны. Если открыть холодильник, там загорался свет и веяло холодом. Или морозильник, ещё холоднее, с кусочками льда в пластинах. Помнишь холодильники? Диало. Конечно. Правда, уже давно пользуюсь ими как полками для хранения вещей. Реймонд. И внутри было не только холодно, но и светло, верно? Я же не выдумываю. Диало. Внутри горел свет. Часть 6. Самолёты. Глава 38. Покинув дом, Кирстен и Август вышли на дорогу и остановились. Август перекладывал сборники стихов и бутылки с водой из рюкзака в чемодан на колёсиках, а Кирстен глядела на заросшую подъездную аллею. Если бы не материальные доказательства, чемоданы — заполненные полотенцами и шампунями, найденная на кухне упаковка соли, голубое шёлковое платье на Кирстен, звездолёт «Энтерпрайз», выпирающий из кармана жилета Августа. Она бы решила, что дом им привиделся. «Неразграбленный дом», — произнёс Август, когда они зашагали дальше. Кирстен не нравился звук, с которым жёсткие колёсики катились по дороге. Но во всех прочих отношениях чемоданы были идеальны. Не думал, что такой еще попадется. Невероятно. Мне почти хотелось снова запереть дверь. «Вот какой была жизнь в домах», вдруг осознала Кирстен. «Ты уходишь и запираешь дверь. Весь день у тебя с собой ключ». Наверное, Дитер и Саид помнят, как это — жить в домах и носить ключи. Все мысли возвращались к симфонии. Август верил в теорию о множественных вселенных. Он заявлял, что это чистейшая физика. Может, не основное её направление, а что-то связанное с квантовой механикой, однако ни в коем случае — Небредовая идея самого Августа. «Увы, понятия не имею», — сказал тубист, когда Кирстен несколько лет назад спросила, правда ли это. Как выяснилось, он был не одинок. Старшие участники симфонии мало что знали о науке. Поразительно, учитывая, сколько времени эти люди могли проводить в интернете до конца света. Гилл с сомнением вспомнил статью, которую однажды прочитал, о том, как субатомные частицы постоянно исчезают и появляются вновь. Исходя из этого, он предположил, что человек теоретически мог бы одновременно присутствовать и отсутствовать, проживать вторичную жизнь в одной или двух параллельных вселенных. Но учти... говорил гил я никогда особо не ладил с наукой августу нравилась мысль о бесконечном числе вселенных выстроившихся во всех направлениях кирстен представляла их похожими на последовательные плоскости возникающие если поставить напротив два зеркала когда с каждым повторением изображение становится все бледнее пока не исчезают в бесконечности. Кирстен однажды видела такое в магазине одежды в заброшенном торговом центре. Август говорил, что в бесконечном количестве Вселенных обязательно должна быть та, где не было пандемии, а он сумел стать физиком. Или где пандемия случилась, но у вируса оказалась немного другая структура, И это крошечное изменение позволило людям пережить болезнь, так что цивилизация не исчезла столь внезапно и жестоко. Именно это они и обсуждали, устроившись на насыпи поздним днём, чтобы отдохнуть и полистать журналы, которые Кирстен прихватила из дома. «В альтернативной вселенной, — произнёс Август, — ты могла сама оказаться на фотографии в таблоиде, «А это не одна из жён твоего актёра?» «Хм?» mm? Кирстен забрала у него журнал. «Действительно. На снимке третья жена Артура Линдера, Лидия, ходила по магазинам Нью-Йорка в туфлях на высоченном каблуке из дюжины пакетов с покупками. Пандемия настигнет Северную Америку меньше, чем через месяц. Находка была любопытной. однако не настолько, чтобы добавить её в коллекцию. В последнем журнале Кирстен обнаружила ещё одну бывшую жену Линдера. На фотографии женщина 40 лет, в низко надвинутой шапке. Хмуро глядела в объектив, покидая здание. «Разжигаем былую страсть? Но здравствуй, Миранда!» Миранда кэрл Руководитель судоходной компании и первая жена актёра Артура Линдера была замечена у служебного входа театра в Торонто, где Линдер играет в постановке «Короля Лира». По сообщению очевидца, они провели около часа в гримёрной Линдера наедине. «Мы все были слегка удивлены», — комментирует очевидец. «Кажется, я была там», — задумалась Кирстенд. По крайней мере, я могла быть в здании в то же время. За Мирандой виднелись стальная дверь и каменная стена. Проходила ли сквозь эти двери сама Кирстен? Наверняка, — думала она. Август с интересом разглядывал фото. Помнишь её там? Книжка-раскраска, запах карандашей, голос Артура. тёплая комната с красным ковром, свет ламп. «Был ли третий человек?» Кирстен не могла сказать точно. «Нет, не помню», — ответила она и оторвала кусок страницы с фотографией и подписью. «Посмотри на дату! Две недели до апокалипсиса!» В остальных журналах не было ничего интересного. Впрочем, последняя находка полностью удовлетворила Кирстен. Они с Августом оставили два журнала для растопки, а остальные три закопали под листвой. «Ты могла бы сама оказаться на такой фотографии», — Август снова вернулся к теме разговора. «В том смысле, что ты там и есть, в параллельной вселенной, где не было катастрофы. «Я всё ещё считаю, что ты сам выдумал эту теорию», произнесла Кирстен. Август не знал, что, разглядывая коллекцию фотографий, она пыталась вообразить свою жизнь в другой Вселенной. Как это? Входить в комнату, щёлкнуть выключателем и всё озариться светом? Оставлять мусор в пакетах у обочины, чтобы их забросили в грузовик и увезли какое-то далёкое, невидимое место. Звать полицию в случае опасности. Открывать кран, откуда льётся горячая вода. Поднимать трубку или нажимать кнопку телефона, чтобы поговорить с любимым человеком. Что вся информация хранится в интернете, а он везде, вокруг тебя, кружит в воздухе, словно пыльца на летнем ветерке. Что есть деньги, Кусочки бумаги, которые можно обменять на что угодно. Дома, лодки, идеальные зубы. Что есть стоматологи. Кирстен представляла, как сейчас где-то протекает эта жизнь. Как в комнате с кондиционером просыпается ещё одна Кирстен, которой приснился кошмар, что она бродит по пустынной местности. Параллельная вселенная — где возможны космические путешествия, — проговорил Август. Они уже с десяток лет играли в эту игру. Сейчас они лежали на спине, разомлев от жары. Ветерок шевелил березовые ветви, солнце подсвечивало зеленую листву. Кирстен закрыла глаза. Силуэты, отпечатавшиеся на сетчатке, медленно померкли. Космические путешествия и так возможны. Я видела снимки. Рука сама собой потянулась к шраму на скуле. Если существуют лучшие вселенные, то должны быть и более страшные. Вселенные, где Кирстен помнит первый год на дороге, например. Или откуда взялся этот шрам. Или где она потеряла больше, чем два зуба. «Мы добрались только к вон той серой луне», — сказал Август. «А я говорил о путешествиях, которые показывают в сериалах, типа других галактик, планет. Как в моих комиксах? Они странные. Я скорее имел в виду Стартрек». «Параллельная вселенная, где мои комиксы реальны», — произнесла Кирстен. «В смысле?» Я говорю о Вселенной, где мы поднялись на станцию 11 и улетели прежде, чем всё кончилось. Ничего не кончилось, всё продолжается. Но неважно. Ты хотела бы жить на станции 11? Мне кажется, там красиво. Все эти острова и мосты. Там ведь постоянно ночь или сумерки, да? Какая разница? Какая разница? А мне этот мир больше нравится. На станции 11 разве есть оркестр? Или мне пришлось бы в одиночку стоять на камнях в темноте и играть на скрипке для огромных морских коньков? Ладно, тогда Вселенная, где зубы лечат лучше, чем здесь. А ты высоко метишь. Если бы у тебя зубов не хватало, ты понял бы, куда я мечу. «Справедливо. Жаль, что у тебя беда с зубами». «Вселенная, где у меня нет татуировок с ножами». «Я тоже хотел бы там жить», — согласился Август. «Вселенная, где Саид и Дитер не исчезли». «Вселенная, где работают телефоны, чтобы мы могли просто позвонить и спросить, где симфония, и встретиться с ними». Они помолчали, глядя на листву. «Мы их найдём», — произнесла Кирстен. «Мы снова встретимся». Но, конечно, откуда им было знать? Они спустились с чемоданами с насыпи. К сумеркам дорога свернула обратно к песчано галечному берегу. И впереди показались первые дома Северн-Сити. Лес кончился. Между дорогой и озером виднелись лишь молодые березы. Газоны давным-давно заросли, а сами дома почти скрылись за лозой и кустарниками. «Не хочу никуда лезть ночью», — сказал Август. Они наугад выбрали дом, побродили по заднему двору и, наконец, разбили лагерь за сараем. Есть было нечего. Август отправился на разведку и принёс немного черники. «Я подежурю первой», — вызвалась Кирстен. Она села на свой чемодан, прислонившись спиной к стене, и стиснула нож. Над травой сновались светлячки. Через дорогу шумела вода. В листве шелестел ветер. Захлопали крылья, раздался писк грызуна. Сова настигла свою жертву. «Помнишь человека, которого мы встретили на заправке?» — спросил Август. Кирстен думала, что он уже спит. «Конечно. А что?» «У него был шрам», — Август сел. «Я вдруг понял, откуда он взялся». Его пометил пророк. Нахлынули воспоминания. Кирстен резко двинула запястьем, и нож срезал верхушку белого гриба, растущего неподалёку. «Да, но что насчёт самого символа? Как бы ты его описала?» «Не знаю. Похоже на строчную букву «Т» с ещё одной чертой ниже. Более короткой и ближе к низу. Подумай, это ведь неспроста». Я и думаю. Наверное, это всё-таки просто символ. Это самолёт, произнёс Август. Глава 39. За две недели до прекращения коммерческих авиаперевозок Миранда прилетела из Нью-Йорка в Торонто, где не была уже несколько месяцев. Стоял поздний октябрь. Когда самолёт заходил на посадку, она смотрела в иллюминатор. Высотки у озера, безбрежный океан пригорода, шпиль Сиэн-Тауэр. Миранда считала эту постройку некрасивой, однако из окон самолёта она казалась неожиданно очаровательной. Как всегда, Торонто для Миранды словно существовал в нескольких ипостасях. Это был тот же город, который поразил её своими размерами, когда она в 17 лет впервые попала туда после острова делана И одновременно Торонто стал для неё куда меньше, ослабел под давлением лет, которые она провела в разъездах между Лондоном, Нью-Йорком, портовыми городами Азии. Самолёт приземлился. Миранда без проблем прошла контроль, пограничник еле нашёл свободный уголок для штампа на страницах паспорта и села в ожидающий автомобиль, который отвёз её в местное отделение компании «Нептун Логистикс». Миранда пожелала водителю доброго дня и передала 20-долларовую банкноту. «Спасибо», — удивился он, — «вам нужна сдача». Нет. С тех пор, как у Миранды появились деньги, она стала оставлять щедрые чаевые. Для неё это была некая небольшая плата за успех. Миранда вкатила свой чемоданчик в вестибюль, прошла проверку у охраны здания и поднялась на 18-й этаж. Она повсюду видела собственных призраков. 23-летнюю Миранду в неправильной одежде и торчащими волосами, которая моет руки и нервно разглядывает отражение в зеркале женского туалета. 27-летнюю разведенную Миранду в темных очках, которая проходит по вестибюлю, сутулясь и желая исчезнуть, и плачет, потому что утром увидела в сети очередную сплетню с отвратительным заголовком. «Артур тайно звонит Миранде?» Ничего такого не было. Собственное прошлое казалось ей очень далёким, как будто она вспоминала не себя, а других людей, девушек, которых она давным-давно знала и которым сейчас сочувствовала. «Я ни о чём не жалею», сказала она отражению в зеркале и поверила в свои слова. В тот день Миранда провела несколько встреч, а ближе к вечеру Машина увезла её в отель. До встречи с Артуром оставалась пара часов. Он позвонил ей в нью-йоркский офис. «Артур Смит Джонс», — сообщила помощница, и Миранда на мгновение оцепенела. Это было имя из понятной только им двоим шутки, которую они с Артуром бесконечно повторяли, когда только поженились. Теперь Миранда напрочь забыла, что такого смешного в фамилии Смит-Джонс, но сразу поняла, что это он. «Спасибо, Летиция, соедините». Щелчок. «Здравствуй, Артур». «Миранда?» — с сомнением спросил он. «Интересно, у неё изменился голос?» Миранда намеренно использовала самый уверенный тон. предназначенный для многолюдных встреч. «Да, Артур, давно тебя не было слышно». Тишина на линии. «Ты тут?» Отец умер. Развернувшись в кресле, Миранда посмотрела в окно на центральный парк. В августе он всегда её завораживал буйной, но тяжёлой и уже постепенно увядающей зеленью. соболезную мне нравился твой отец миранда вспоминала вечер на острове делана первый год супружеской жизни единственный раз когда на рождество они вернулись в канаду вместе отец артура в красках рассказывал о поэте которого недавно читал образы уже успели потускнеть миранда не помнила ни имени поэта ни других подробностей беседы. «Спасибо», — невнятно отозвался Артур. «Ты помнишь имя поэта, которого он так любил?» — неожиданно для самой себя спросила Миранда. «Давно еще, когда мы приехали на Рождество». «Наверное, Лорка». Он часто говорил о Лорке. На фоне зелени парка резко выделялась чья-то алая футболка. Миранда следила, как её обладатель скрылся за углом. «Он всю жизнь водил снегоуборочную машину и занимался плотничным делом», — сказал Артур. Они немного помолчали. «Знаю», — произнесла она наконец, — «ты показывал его мастерскую». Я просто имею в виду, что моя жизнь наверняка была для него непостижимой. Твоя жизнь непостижима для большинства людей. «Артур, зачем ты звонишь?» Как можно мягче поинтересовалась Миранда. «Как только узнал новости, захотел тебе позвонить». «Почему именно мне?» Мы не общались с последнего слушанья о разводе. «Ты знаешь, откуда я родом», — сказал Артур, и она его поняла. Когда-то мы жили на острове в океане. До старшей школы нас довозил паром. По ночам небо сверкало звёздами. Когда-то мы добирались на каноэ к маяку чтобы посмотреть на вырезанные на камнях рисунки. Ловили лосося и гуляли по густым лесам. И не было ничего особенного, ведь все наши знакомые делали то же самое. А здесь, в жизни, которую мы выстроили для себя, здесь, в непростых сверкающих городах, всё это казалось бы выдуманным, невозможным, Если бы не ты. А ещё, осознала Миранда, он снова развёлся. Артур играл главную роль в постановке Короля Лира. Закрытые показы которой уже шли в театре Элгин. Там они и договорились встретиться. Из-за бракоразводного процесса с третьей женой Лидией Артур опасался что поход в любой ресторан тут же привлечёт рой камер. Папарацци, которым давно наскучило совершенно обычное существование Миранды после жизни с Артуром, перестали за ней следить. Но она всё равно постаралась изменить свой вид, чтобы как можно меньше походить на себя в прошлом. Она зачесала волосы назад, в Голливуде и таблоидах её кудри торчали во все стороны. и надела любимый темно-серый костюм с белой окантовкой, а также дорогие белые сапожки на шпильке, которые голливудская жена Миранда даже и не подумала бы нацепить. «Ты выглядишь как руководитель», — сказала она своему отражению в зеркале, а в голове промелькнула, как другой человек. Она вышла из номера, когда уже начало смеркаться. морозец в воздухе, прохладный ветер с озера, знакомые улицы. Миранда заглянула в Старбакс за стаканчиком кофе без кофеина и поразилась ярко-зелёным волосам Бористы. «Красивый цвет!» — произнесла она, и Бориста улыбнулся. Миранде нравилось шагать по холоду с горячим стаканчиком в руке. Почему на станции 11 ни у кого нет зелёных волос? Или в Подморье? Или у кого-нибудь из соратников доктора? Нет, всё-таки в Подморье. У здания театра дежурили 5-6 мужчин. Курили, уткнувшись в телефоны. На шее каждого мужчины висела камера с массивным объективом. Минду вдруг охватило леденящее спокойствие ей нравилось думать, что она к никому не испытывает ненависти но что же она ощущает глядя на этих людей как не ненависть миранда попыталась как можно незаметнее пробраться мимо но просчиталась, кто носит темные очки после заката это что миранда кэрл — спросил кто-то. «Чёртов гад!» Все взорвались вспышками. Миранда низко опустила голову и скользнула в служебный вход. Гримёрная Артура походила на многокомнатный номер люкс. Помощница, чьё имя Миранда тут же забыла, провела её в гостиную с двумя диванами и столиком посередине. В открытой двери Миранда успела увидеть ванную и гардероб с полной костюмов-вешалкой. Среди них была бархатная мантия. Там же, отражая свет, блеснуло зеркало. Артур появился из второй комнаты. Он ещё не был явно стар, но возраст заметно брал своё. Наверное, сказывались застывшие на лице разочарования и напряжённый взгляд. «Миранда», — произнёс Артур, — «сколько времени утекло!» «Глупый вопрос», — подумала она, осознавая, что все помнят дату свадьбы и развода. 11 лет». «Прошу, присаживайся. Могу я тебе что-нибудь предложить?» «У тебя есть чай?» «Есть». не сомневалась. Сняв пальто и шапку, Миранда села на диван, неудобный и на вид, и на деле, пока Артур возился с электрочайником. «Докатились», — подумала она. «Как проходят закрытые показы?» «Хорошо», — ответил Артур. «Даже отлично. Давно не играл шекспировских ролей. Занимаюсь с репетитором». Впрочем, нет, не подходящее слово со специалистом по Шекспиру. Артур вернулся к диванам и сел напротив. Он оглядел костюм Миранды, её блестящие сапожки. Она вдруг поняла, что он точно так же пытается совместить нынешний образ с воспоминаниями о своей бывшей половинке из далёкого прошлого. Специалист по Шекспиру? Учёный из Торонского университета. Обожаю с ним работать. Должно быть интересно. Так и есть. Он очень много знает и предлагает массу идей, но в то же время полностью поддерживает моё видение роли. «Поддерживает моё видение» — набрался новых фраз. Ну, конечно, ведь прошло уже 11 лет, полных общения с друзьями и знакомыми, встречи, вечеринок, съёмок и путешествий. Артур успел дважды жениться и развестись, завести ребёнка. Логично, что он изменился. Наверное, она в жизни не сидела на более неудобном диване. Миранда вдавила пальцы в обивку, но иначе ничем себя не выдала. «Артур, я так соболезную насчёт твоего отца!» «Спасибо», — он поднял на неё взгляд, явно подбирая слова. «Я должен тебе кое-что сообщить». «Звучит нехорошо». «Да. Слушай, скоро выйдет книга». «Его подруга детства...» Виктория издала письма, которые он ей слал. «Дорогая В. — неофициальная биография Артура Линдера — появится в продаже через полторы недели». Друг из издательства прислал ему сигнальный экземпляр. «Я там есть?» — спросила Миранда. «Боюсь, что да. Прости». «Рассказывай». «Я иногда упоминал тебя в письмах. И всё. Я хочу, чтобы ты знала, что я никогда не отзывался о тебе плохо». «Ладно». Миранда не знала, имеет ли право злиться. Всё-таки Артур не подозревал, что Виктория продаст его письма. «Ты, наверное, не поверишь», — произнёс он. «Но я умею быть осмотрительным». На самом деле, это одна из черт, которыми я славлюсь. Прости, мне не послышалось. Ты славишься своей осмотрительностью. Я просто хочу сказать, что писал виктории не обо всём. Спасибо. Повисла напряжённая тишина. Миранда отчаянно захотела, чтобы чайник уже наконец закипел. Ты знаешь, почему она так поступила? Виктория? Думаю, всё дело в деньгах. Слышал, что она работала уборщицей на каком-то курорте на западном побережье Ванкувера. Наверняка получила за книгу больше, чем за предыдущие 10 лет труда. Подашь в суд? Только больше внимания привлеку. Мой агент считает, что лучше пустить всё на самотёк. Чайник, наконец, закипел. Артур поспешно встал, и Миранда поняла, что он тоже ждал этого мгновения. «Будем надеяться, что через неделю после выхода о книге забудут. Зелёный или ромашковый?» «Зелёный», — ответила Миранда. «Ты, наверное, в ярости?» Сперва разозлился. Даже до сих пор злюсь. Но, честно говоря, думаю, что сам виноват. Артур поставил на стол две чашки зелёного чая. Стеклянная столешница запотела. «Почему?» «Я использовал Викторию как личный дневник. Он взял чашку, Подул на неё, потом демонстративно опустил обратно. У Миранды появилось странное ощущение, что он играет роль. Она тоже мне писала, ещё в самом начале. Два письма и три открытки, кажется. Потом была пара коротких сообщений о сменах адреса с беглой припиской. Знаешь, вроде «Привет, прости, что так мало пишу, занята». «Вот мой новый адрес». «То есть ты писал ей столько писем? Я сама их видела. И она ни разу не ответила?» Миранде стало грустно. «Именно. Я использовал ее как хранилище для мыслей. Наверное, даже перестал думать, что она человек, который все это читает». Артур поднял взгляд. Миранда словно видела перед собой сценарий. Артур поднимает взгляд. Пауза. «Это такая роль?» «Честно говоря, я вообще забыл, что она реальна». «Случается ли такое со всеми актёрами?» «Когда границы между игрой и жизнью постепенно исчезают?» Сидящий перед Мирандой человек исполнял роль стареющего актёра. который попивает чай. И этот человек казался Миранде глубоко несчастным. «Похоже, у тебя выдался тяжелый год», произнесла она. «Сочувствую». «Спасибо». «Хотя было нелегко, я постоянно себе напоминаю, что другим гораздо труднее. Я проиграл несколько битв, но не войну». «За войну?» Приподняла Миранда чашку, чем вызвала у Артура улыбку. Что ещё случилось? Я всё время говорю о себе. Ты-то как? Хорошо. Очень даже. Не жалуюсь. Работаешь с перевозками, верно? Да, мне нравится. Замужем? Боже, нет. Без детей? Моё мнение в данном вопросе неизменно. «У вас с Элизабет родился сын, да?» «Тайлер. Ему почти восемь. Живёт с матерью в Иерусалиме». Раздался стук, и Артур встал. В дверях показался кто-то маленький. «Здравствуй, Кики!» — поприветствовал гостью Артур. В комнату вошла девочка семи-восьми лет. В одной руке она сжимала книжку-раскраску, а в другой — пенал с карандашами. У неё были очень светлые волосы, почти белые при определённом освещении. Миранда не представляла, какую роль в «Короле Лире» может исполнить ребёнок, но в своё время насмотрелась на детей актёров и тут же поняла, что девочка тоже участвует в постановке. «Можно я тут порисую?» — спросила малышка. «Конечно», — разрешил Артур. «Проходи. Познакомься. Это моя подруга Миранда». «Здравствуйте», — безо всякого интереса произнесла девочка. «Здравствуй», — отозвалась Миранда. Девочка напоминала ей фарфоровую куклу. они явно хорошо заботились и всю жизнь баловали. «Наверное, она когда-нибудь превратится в кого-то похожего на Летицию, помощницу Миранды, или Тею, помощницу Леона, скучную и холёную». «Кирстен иногда любит заходить в гости», — пояснил Артур. «И мы беседуем об актёрстве. Твоя нянька знает, что ты здесь?» По его взгляду на девочку, Миранда поняла, насколько сильно он скучает по собственному ребёнку. «Она по телефону болтает», — сказала Кирстен. «Я сбежала». Усевшись на ковёр у двери, девочка открыла книжку на уже начатой страничке с принцессой, радугой, далёким замком и лягушкой. И принялась рисовать красные полоски на пышном платье. «По-прежнему рисуешь». спросил Артур у Миранды. С появлением Кирстен он заметно расслабился. Конечно. Миранда постоянно возила с собой скетчбук, чтобы заниматься им ночью в гостиничном номере. Со временем фокус ее работы сместился. «Доктор 11, который столько лет был главным героем, начал раздражать Миранду, и она все больше интересовалась подморьем. людьми, которые живут в подводных противорадиационных убежищах и цепляются за надежду, что их мир еще можно вернуть. Спасибо, что напомнил. Я тебе кое-что принесла. Миранда наконец составила первые два выпуска комикса о Докторе 11 и за свой счет выпустила маленький тираж. Сейчас она извлекла из сумочки по паре экземпляров каждого выпуска, которые назывались «Станция 11» и «Погоня». «О, твоя работа!» — улыбнулся Артур, взяв протянутые книги. «Красивые! Обложка первой еще висела на стене в Лос-Анджелесе, да?» «Ты запомнил!» Артур открыл первый выпуск на случайном развороте. Океан и соединённые мостами острова. Сумерки. Доктор 11 на утёсе, померанцевый шпиц у его ног. И строка. Я стоял, глядя на свой разрушенный дом, и пытался забыть о счастье жить на Земле. Он был на космической станции. Совсем из головы вылетело. произнёс Артур и пролистал страницы. «Собака по-прежнему с тобой?» «Лули?» «Умерла пару лет назад». «Соболезную». «Красивые книги», — повторил он. «Спасибо». «А что это?» — спросила сидящая на ковре девочка. Миранда успела о ней забыть. «Книги, которые сделала моя подруга Миранда». — ответил Артур. — Я тебе их покажу потом. — Над чем трудишься, Кики? — Это принцесса, — сказала Кирстен. — Матильда говорит, что нельзя раскрасить платье полосками. — Ну, я с ней не согласен. — Ты поэтому убежала из своей гримерной? — Вы опять ссорились с Матильдой? — Она сказала, что там не должно быть полосок. «А я думаю, они идеальны». «Кто такая Матильда?» — поинтересовалась Миранда. «Тоже актёр», — ответила Кирстен. «И иногда очень злая». «Постановка необычная», — пояснил Артур. «Вначале на сцене будут три девочки, которые играют дочерей Лира в детстве. А потом они вернутся в четвёртом акте, как его галлюцинации». Никаких слов, просто присутствие. «Она считает себя лучше всех, потому что ходит в национальную школу балета», снова заговорила о Матильде Кирстен. «А ты тоже умеешь танцевать?» спросила Миранда. «Да, но я не хочу быть балериной. Балет — это глупо». «Кирстен мне сказала, что хочет стать актёром», произнёс Артур. «О, как интересно!» «Ага», — отозвалась Кирстен, не поднимая головы. «Я уже много во всяких штуках играла». «В самом деле?» «Как вообще надо общаться с восьмилетними?» Миранда глянула на Артура, но он пожал плечами. «Например?» «Просто всякие штуки», — сказала девочка, как будто не заговаривала о них первой. Миранда начала вспоминать, что никогда не любила детей актёров. «В прошлом месяце Кирстен летала в Нью-Йорк на прослушивание», — произнёс Артур. «На самолёте!» Кирстен уставилась на принцессу. «Плохое платье!» — заключила она дрогнувшим голосом. «А я думаю красивая», — похвалила Миранда. «Ты хорошо над ним поработала». «Согласен с Мирандой». — поддержал Артур. «Полоски отлично смотрятся». Кирстен перевернула страницу. «Черные абресы рыцаря, дракона, дерево». «Ты не закончишь принцессу?» — спросил Артур. «Она не идеальна», — ответила Кирстен. Они немного посидели в тишине. Кирстен раскрашивала чешую дракона зелёным и фиолетовым. Артур листал станцию 11. Миранда пила чай и пыталась поменьше думать о его выражении лица. «Она часто приходит?» — тихо спросила Миранда, когда Артур добрался до последней страницы. «Почти каждый день. Не ладит с другими детьми. Несчастный ребёнок». Они молча отпили из чашек. Скрип карандашей по бумаге, кольца пара на стеклянной столешнице, приятное тепло чая, красивая комната вокруг. Миранда будет вспоминать всё это в бреду две недели спустя, в последние пару часов на пляже в Малайзии. Надолго в Торонто? На четыре дня. В пятницу улетаю в Азию. Что ты там делаешь? Разбираюсь с токийским отелем. Возможно, меня переведут туда в следующем году. Встречаюсь с партнерами в Сингапуре и Малайзии, бываю на кораблях. Ты знаешь, что в пятидесяти милях от гавани Сингапура на якоре стоят 12% транспортных судов всего мира? Понятия не имел. Артур улыбнулся. «Азия». Да. Жизнь. Миранда вспомнила о пресс-папье уже в отеле. Она бросила сумочку на постель и услышала, как звякнули ключи. Это было то самое пресс-папье из матового стекла, которое Кларк Томпсон принёс на званный ужин 11 лет назад, которое Миранда забрала из кабинета Артура. Она собиралась его вернуть. Миранда немного подержала пресс-папье в руке, любуясь им свете лампы, а затем написала записку в блокноте на столе, снова надела обувь и спустилась вниз, чтобы отправить пресс-папье в театр Элгин курьером.